Глава 6 Воскресенье выдалось спокойным. Несмотря на то, что мне не нравилась кроватка, запах от нее, я нашел во всем этом свои плюсы. Для меня это была дополнительная мотивация для кача и развития. Я напрягал мышцы до изнеможения, а после этого пытался переместить предмет силой и мысли. И, кстати, получилось. Не всегда оно получалось. Хоть тело младенца все равно было непригодным для моих планов, я не оставил попытки пользоваться тем, что уже выучил. Огонь, кстати, так больше и не получился, но вот погремушки над собой можно было подергать. Сосредотачиваясь на раздражающем зеленом орке, на тонкой веревочке, я пытался его расплавить. Понимая, что ничего не получается, начал покачивать его. Игрушка была жуткой. Она напоминала мне Борю. Даже я бы сказал, что они очень похожи. Так что я вымещал на нем всю злобу. После удачной попытки тут же вырубился. Силы покинули моё маленькое тельце. Когда я вновь открыл глаза, мир вокруг оставался прежним. Раздражающая кроватка, мерзкий запах и этот зеленый урод, болтающийся над головой. Сон не принес облегчения. Лишь оставил ощущение бессилия и раздражения. Я вспомнил что-то о своей прошлой жизни, только вот... что, блин? Фрагменты памяти вроде всплывали в каждый мой отдых, но вот запомнить что-то конкретное не всегда удавалось. Я снова сосредоточился на орке. Нужно было хоть что-то делать. Беспомощность сводила с ума. Медленно. Очень медленно я начал раскачивать игрушку, разгоняя амплитуду. Маленькие ручки дрожали от напряжения, но я не сдавался. Злость подпитывала меня, давала силы. Не получилось. Я пукнул от досады и снова провалился в сон. Проснулся я от громкого плача. Голос был противным и настойчивым, я не сразу понял, что это я сам. Голод? Отчаяние? Не знаю. Но звук, который я издавал, меня раздражал. Я затих, пытаясь понять, чего именно хочу. Хотелось тишины, хотелось контроля. Собрав остатки сил, я попытался перевернуться на бок. Получилось. Медленно, с трудом, но получилось. Увеличенное пространство в кроватке, видимо, тоже пошло на пользу. Права была Лена. Я закрыл глаза и представил себя вновь взрослым, сильным, властным. И эта мысль придала мне сил, после чего я уснул. Проснувшись, качался дальше. Дважды описался, как бы это ни было неприятно, три раза обкакался, видимо, от натуги. Попил молока, рыгнул и продолжил дальше раскачивать магию в себе. В какой-то момент я почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев, Сосредоточился на этом ощущении, пытаясь его усилить, направить. Представил, как крошечные искорки энергии сплетаются в нити, тянутся от меня к зеленому орку. Веревочка дрогнула едва заметно, но я это почувствовал. А потом раздался тихий щелчок, и игрушка упала мне на лицо. Ошарашенный я уставился на нее, внутри что-то ликовало. Получилось! Пусть это всего лишь порванная веревочка, пусть мелочь, но это был первый реальный успех. Я снова посмотрел на веревочку, теперь уже валяющуюся рядом, и снова попытался. Ничего, полный ноль. Видимо, магия работает как-то импульсивно, непостоянно. Нужно было разбираться. Но я не успел. В комнату вернулась Наташа. И увидев мое озадаченное лицо, вдруг решила, что я расстроен падением игрушки. Вернула ее, блин, обратно. Спасибо. Вечер подкрался незаметно. Я продолжал свои упражнения, стараясь не обращать внимания на липкое ощущение подгузника. Зеленый орк, все еще висевший надо мной, стал своего рода спарринг-партнером. Я пытался прочувствовать связь между своим сознанием и этой безделушкой, нащупать ту ниточку, которая позволит мне контролировать ее движение. Иногда мне казалось, что я почти у цели, но тут же силы покидали меня, и я снова проваливался в сон. Ночь принесла с собой новые вызовы. Сквозь сон я чувствовал, как меня поднимают, меняют пеленки, кормят, не успевал толком проснуться, как меня снова укладывали в ненавистную кроватку. «Отпустите!» «Верните меня в корзину! Ну, пожалуйста!» Запах дерева, пропитанного дешевым лаком, казался невыносимым. Напоминал мне стройку. Я пытался отвлечься, сосредоточиться на магии, но уставшее тело отказывалось подчиняться. А затем настало утро. «Зачем вы меня будете? Эй, куда вы меня несете?» Я не успел толком проснуться, когда осознал, что меня вынесли на улицу, и что-то поддувало под одеялко. Окончательно прозрел, когда меня поставили на кресло в автобусе. Первое, что я увидел, была крыша с облупившейся краской, а затем подбородок Бориса. После его выражение лица, которое, как и всегда, было недовольным. Интересно, а куда он меня везет? Через четверть часа ответ пришел сам собой. Боря решил меня предупредить. «Чтобы в школе вел себя тихо. Начнешь орать, отнесу в спортзал. Там тебя замучают стуками, ахами и криками. Понял меня?» «Школа?» — ты сказал. «Школа?» «Ну хоть какая-то от тебя польза есть, Борь. Знание, сила. Особенно для меня. Ну, наконец-то!» Боря понимал, что пройти на территорию школы с ребенком в корзине будет тем еще геморроем. Однако он не мог отказаться от посещения занятий, тем более, что сегодня была контрольная по алгебре. Он и так не отличался хорошей успеваемостью, и вылететь из школы означало конец будущего. Этого он не мог допустить. Однако была проблема – Карапуз. И как пройти с ним, у него не было представления. Если бы не его репутация, шансы, наверное, были бы, а так... Боря вздохнул... Поправилась ползающая одеялка на мелком и направилась к главному входу школы. В голове крутились варианты «Один безумнее другого». Может сказать, что это кукла для проекта по труду? Или соврать, что это младший брат, за которым нужно присмотреть, пока родители заняты? Охранник бы его точно не пустил. Боря был уверен в этом. «Ну и что с тобой делать, малой?» В голову пришли еще варианты. Например, оставить корзинку под окном того урока, на котором он будет. На Навскидку, там не было 20 метров, а значит, по крайней мере, два урока он сможет отсидеть. Но и этот вариант казался ему сущим бредом. Боря остановился в 10 метрах от входа, оглядываясь. Решение пришло внезапно, как озарение. Он просто пройдет внутрь, как будто так и надо. Без суеты, без оправданий. Главное – уверенность. Он глубоко вздохнул, стараясь придать лицу максимально невозмутимое выражение, и двинулся к дверям, но вовремя остановился. По левую руку от него появилась девушка, его недавняя спасенная красотка. Пшеничные волосы были собраны в хвост. Школьная форма, которой мало кто придерживался, идеально подчеркивала ее стройную фигуру, бюст и пятую точку. А легкий макияж был ей к лицу. Зуб за зуб. Боря перехватил ее, взяв за руку. «Привет, я Боря. Помнишь меня?» На него уставились голубые глаза, полные страха и ужаса. Девушка, заикаясь, ответила. «Пожалуйста, не надо!» «Да хорош тебе, ерепеница!» Нахмурился пацан. «Я же тебя позавчера выручил!» «Выручил!» «И лишь в пятницу это было!» «Да какая разница!» Он задумался, нахмурев брови. «В общем, выручил!» Теперь пришла пора платить за доброту. Короче, давай сюда свою сумку и возьми его в руки. Девушка, тихонько пискнув, тут же опустила взгляд, почуяв неладное и немного неприличное. — Не надо, я еще не тронутому. — Эй, соберись! — Боря крикнул ее. — Чего ты там бормочешь? На! Он поставил корзину на землю и показал на ребенка. — Возьми звездюка и пронеси в школу. Скажи, мол, брат твой, и все такое, а то меня хрен с ним запустят, мне охранник не поверит. Девушка, кажется, совсем растерялась. Ее глаза бегали от Бори к корзине, обратно к Боре, ища хоть какой-то выход из этой нелепой ситуации. Он видел, как она пытается понять, не шутит ли он, но по его серьезному лицу понимала, нет, не шутит. Парень был настроен решительно. Но я... «У меня же урок сейчас!» – пролепетала она, пытаясь хоть как-то отсрочить неизбежное. «И я вообще не умею с детьми. Они же... они же плачут!» Боря закатил глаза. «Ну заплачет и заплачет. Ничего страшного, ни сахарное не растаешь. Просто пронеси его в школу, а там я сам разберусь. Делов-то на пять минут!» «Вообще...» – она вдруг пришла в себя. «Откуда у тебя ребенок? Ты что стал?» Понимая, к чему идет вопрос, Боря перебил ее. «Так это...» – он указал на младенца. «Временно. Понятно. И ты же видела его уже? Забыла, что ли?» Девчонка продолжала хлопать глазами, не понимая, зачем ему тащить ребенка в школу. Бори же тяжело вздохнул, понимая, что теряет драгоценное время. До звонка оставалось минут десять, а он еще не придумал, куда деть мелкого на время контрольной. «Слушай, мне некогда объяснять!» – выпалил он. «Просто сделай, как я прошу!» Девушка, видимо, сдалась под напором его сурового взгляда и нервной жестикуляции. Она протянула дрожащие руки к корзине и, стараясь не смотреть на недовольного младенца, подхватила его. «Ладно», – тихо сказала она. «Только, только быстро!» Боря облегченно выдохнул, подхватил ее сумку и корзину. Они, словно заговорщики, направились к входу в школу. Девушка шла впереди, стараясь держаться как можно непринужденнее, а Боря следовал за ней, готовый в любую секунду прикрыть ее спину. У самой двери он прошептал ей на ухо. «Просто улыбайся и говори, что он твой брат, все будет хорошо». Она аж дернулась от неожиданности. Мало кто в этой школе хотел бы, чтобы Борис Клименко что-то шептал ему или ей на ухо из-за спины. В общем, девушка кивнула, натянула на лицо фальшивую улыбку и уверенно прошла мимо охранника. Боря с ее сумкой через плечо последовал за ней. «Так не понял», – охранник выставил перед собой руку, останавливая девушку. «Это еще что такое? Что за ребенок?» Алиса замерла, словно олень перед фарами. В голове промелькнула мысль о побеге, но Боря, маячивший за спиной, не оставлял ей шансов. Она глубоко вдохнула, стараясь унять дрожь в коленях, и выдала заготовленную фразу. «Это мой младший брат. Мама просила присмотреть, пока она в больнице». Охранник прищурился, внимательно разглядывая Алису. И его взгляд задержался на недовольном лице младенца, затем снова вернулся к девушке. Несколько долгих секунд тянулись, словно вечность. Боря замер за спиной Алисы, готовый в любой момент вмешаться. «У нас запрещено находиться!» Он не успел договорить. Алиса сама напала. «Покажите мне в своде правил школы, что сюда нельзя приходить с младенцами. Вот если вы найдете, тогда и поговорим!» Боря не ожидал такой прытия девушки. Про себя он даже зауважал ее за сообразительность. Охранник, опешив от такой наглости, на мгновение потерял дар речи. Он явно не привык к такому напору со стороны учеников. Растерянно оглянувшись на подоспевшего Борю, он неопределенно махнул рукой. «Ладно, проходите, но чтобы больше такого не было!» Алиса, торжествуя, прошествовала внутрь школы, чувствуя на себе сверлящий взгляд охранника. Боря с облегчением выдохнув, последовал за ней, неся ее сумку и корзинку. В холле школы Алиса остановилась, переводя дух. От волнения ее щеки покрылись легким румянцем, а руки слегка дрожали. Боря поставил корзину на пол и протянул ей ее сумку. Но, ну, считай, рассчитались». Алиса взяла сумку, бросив на Боря вопросительный взгляд. «И что дальше? Куда ты его денешь?» Боря пожал плечами, оглядываясь по сторонам. «Сейчас что-нибудь придумаю. Может, за окно высажу?» Алиса ахнула от возмущения. «Ты с ума сошёл? Ты хоть понимаешь, что говоришь? Это же ребенок! Боря закатил глаза, демонстрируя полное равнодушие к судьбе младенца. «Ладно, ладно, я пошутил. Может, в библиотеку его спрячу. Или в кабинет труда?» Алиса посмотрела на него с укором, понимая, что Боря совершенно наплевать на благополучие ребенка. Ей стало искренне жаль это маленькое беспомощное существо. «Не знаю, что происходит». «Но слушай», — сказала она, — «а может, его лучше в медпункт отнести? Там хотя бы тепло и безопасно». Боря на мгновение задумался, оценивая этот вариант. «Ну не знаю, вдруг там врачиха какая-нибудь строгая попадется, начнет вопросы задавать, а мне на контрольную надо». Решив больше ничего не объяснять, он молча развернулся и направился на лестницу, качая в руке корзинку, оставив Алису в шоке. Школа представляла собой специфическое место, которое мне не понравилось. С самого начала, когда Боря привел меня сюда, я надеялся, что погружусь в круговорот знаний, а по факту... Ну и чего ты там затих? Я был на подоконнике за занавеской, скрытый от всех. Наблюдал за потугами Бориса. Разгадываешь вселенский заговор? И чего тут так тихо? Почему академики ничего не рассказывают? А по факту я заскучал, ожидал искр фейерверков словесных баталий, в которых рождается истина, а получил унылое переписывание формул с доски в тетрадь. Боря, конечно, пытался что-то понять, ковырял учебники, даже иногда задавал вопросы, но ответы были какие-то сухие, формальные, словно выжатый лимон. Никакой души, никакого полета фантазии. Я вздыхал, глядя, как солнце проникает сквозь пыльные стекла окон, освещая лица учеников, склонившихся над своими работами. В их глазах не было энтузиазма, только сосредоточенность и, пожалуй, немного страха. Страха ошибиться, страха получить плохую оценку. А где же радость познания? Где азарт открытий? В общем, дело было так. Боря растяпа. У него была контрольная, и он сдал свои ответы самым последним. Вот и итог. После чего схватил меня и выбежал из этого класса. По пути я чуть не вывалился из корзинки, когда он споткнулся на лестнице. Лучше бы я спал. Эх, кажется, я учусь плохому от этого. Боря остановился на лестнице и огляделся. Убедившись, что вокруг никого нет, он поставил корзинку на пол и вытер пот со лба. «Так», — пробормотал он, — «теперь надо что-то придумать. Не могу же я его с собой таскать весь день. И так еле-еле контрольную написал. Все из-за тебя». «Чего ты меня во всех грехах обвиняешь? Я вообще молчал, а это было сложно». «Надо бы тебя куда-нибудь засунуть». Он снова огляделся, пытаясь сообразить, что делать дальше. Внезапно его взгляд упал на дверь с табличкой «Склад». Боря усмехнулся, как будто ему в голову пришла гениальная мысль. Он подхватил корзину и направился к двери, толкая ее плечом. Склад оказался завален старыми тряпками, сломанной мебелью и прочим хламом. В углу стоял огромный пыльный шкаф. «Ты чего удумал?» Пробираясь сквозь завал, он подошел к шкафу, открыл скрипучую дверцу и заглянул внутрь. «Ну, держись, мелкий!» Прошипел Боря, стоя корзину в шкаф. «Тут тебе будет тихо и спокойно. Главное, не высовывайся и не ори. У меня еще два урока. Они тут рядом как раз, а ты можешь поспать. Не благодари». С этими словами он закрыл дверцу шкафа, оставив меня в полной темноте. «Ну блин», — подумал я. «Вот и приехали». Вокруг было тихо и пыльно. Я попытался разглядеть хоть что-нибудь в темноте, но ничего не вышло. Я остался один в этой жуткой конуре, окруженный пылью и паутиной. Вот же ж гад. Хотя чему я удивляюсь? Не прошло и десяти минут, как я проснулся от громкого гула. Кто-то рылся в завале тряпок неподалеку от шкафа. Я затаил дыхание, стараясь не издавать ни звука. Вдруг дверца шкафа резко распахнулась, и в лицо мне ударил яркий свет. «Ой, кто это тут у нас?» – произнес незнакомый женский голос. «Господи, как ты сюда попал?»